Глава 5 1925 год, 18 июля. Вводимые войска в прорыв укреплений на Эльбе расширяли и раздвигали плацдарм. Просто и технично. Впрочем, без слишком уж больших напряжений сил, а потому не очень быстро. Однако это и не требовалось. Главный штаб нуждался здесь в коридоре сквозь хорошо эшелонированные долговременные укрепления. Не более. Штурмовать все эти доты в планы не входило. Слишком уж их много было. Завершив накопление силы, отразив местные контратаки, войска перешли в наступление. Не так, чтобы энергично, нет. Опять-таки осторожные. Ведь спешить не требовалось. Вот они отрезали левый берег по нижнему течению Эльбы вдумчиво и осторожно. С довольно крупной группировкой альянса, развернутой для прикрытия важной военно-морской базы противника, вильгельмс -Хафена. Да, корабли уже оказались в целом либо потоплены, либо сильно повреждены. Но база никуда не девалась, как и инфраструктура вокруг нее, В том числе авиационная и тыловая так что в генеральном штабе Альянса не спешили перебрасывать войска отсюда на другое направление. Кроме того, нависание над флангом крупной группировкой сил выглядело довольно заманчивым в стратегическом плане. Ведь это у Альянса было много войск, они продолжали наращивать их численность. У Империи имелись определенные сложности с количеством. Поэтому решение, вынуждающее держать на этом в целом довольно отдаленном участке театра боевых действий значимые силы, выглядело крайне невыгодным именно для Империи. Наступление проводил тот самый механизированный корпус, который срезал выступ силы Альянса в Силезии. То есть механизированные дивизии две моторизованные. В главном штабе не предполагали, что у этих сил будут какие-то значимые проблемы. Но они ошиблись. Майор Тухачевский осторожно открыл башенный люк танка и высунулся из него. Огляделся. На опушке небольшой рощи состоял его батальон из трех механизированных рот, укомплектованных танками и гусеничными бронетранспортерами. Всю прошлую неделю лили сильные дожди, поэтому дороги не успели просохнуть. Грязь была по колено или даже хуже, но она не мешала. Техника себя чувствовала в ней вполне комфортно, как просята в луже. Подъехали, чертыхаясь, мотоциклисты передового дозора. Что там? Замаскированные позиции противника. По нам они не стреляли, а мы сделали вид, что их не заметили. Ясно, мрачно кивнул майор, явно недовольный тем, что наткнулся на узел организованной обороны. Покажи на карте, где они стоят. Минут через пять этой беседы Михаил Тухачевский принял решение, и, отвернув с дороги, начал обходить выявленного противника со стороны небольшого леса. Правые двигатели высокого давления, работающие с малым объемом рабочего тела, так еще и на аммиаке в купе с прямоточными паровыми машинами, давали очень интересные преимущества танкам империи. Прежде всего они были тихими, очень тихими. Выхлоп малого рабочего тела в конденсатор был несравнимы тише любого, даже самого замечательного двигателя внутреннего сгорания причем с очень заметным отрывом. А независимость крутящего момента от оборотов, продавая черта правых двигателей, открывала просто удивительные чудеса проходимости, из-за чего имперские танки перли по этой грязи как танки. Никакого зарывания, никаких проблем с излишним увлечением оборотами, просто медленно и очень уверенно. Преодолели раскисший грунт и тихо вышли с тыла к позициям противника, обогнув лес. «Огонь!» — скомандовал Тухачевский, заметив зенитные орудия, развернутые к дороге. Той, по которой должны были пройти его танки. А ведь это верная смерть. Эти скорострельные трехдюймовые длинноствольные пушки легко пробивали броню его танков. Что в лоб, что тем более в борт, с очень приличной дистанцией. И не оставляли никаких шансов на успех. При этом количество зениток было достаточно для того, чтобы перебить его батальон буквально в считанные минуты. Одну-две, не больше. Просто сдуть ураганом огня. Поэтому он не колебался, приказал. И танковые орудия всего батальона ударили практически без промедления и жалости. А следом включились крупнокалиберные пулеметы, установленные на гусеничных бронетранспортерах. Тоже аргумент. Особенно при обстреле незащищенных или легко защищенных позиций. Одна пуля, и человек, если жив, то полностью недееспособен. Это тебе не подарок обычного винтовочного калибра. Там может убить, а может вывести из строя, а может и нет. Вроде ранен, вроде активность сильно снижена, но он вполне в состоянии стрелять лежа, например. Или под адреналином бежать вперед, даже с обвисшей от ранения рукой. А с крупнокалиберным пулеметом такие шутки уже не пройдут. Там если прилетело, так прилетело. Выжил – уже чудо. Но не то, что воевать, даже рыпаться ты уже, скорее всего, не сможешь. Из-за чего продуктивность обстрела открыто расположенной пехоты намного выше. Да и на психику такой обстрел давит сильнее. Ведь если такие пули залетают в голову, то разбивают ее в дребезги, а конечности банально отрывают. То еще зрелище для окружающих. Пара минут и все кончено, а остатки противника разбегаются в разные стороны. И тут от соседней рощицы открывается огонь. «Зенитки!» — кто-то заорал в эфир по рации. В этой грязи и летней траве танки видно, было плохо, поэтому не все выстрелы могли найти свою цель. «Бух!» — шлепнулся бронебойный снаряд, уходя в раскисший грунт. «Бух!» — туда же отправился его коллега. «Бам-бам-бам!» — застучал взвод легких гусеничных самоходок, приданных для усиления механизированному батальону. Они были построены на базе тех самых боевых машин пехоты, то есть легких танков с модульной системой вооружения. На базе, то есть ходовую платформу имели ту же, а вот вместо башни имели большую просторную рубку, открытую сверху. А сзади у нее был откидной борт. В этой рубке-то был расположен 90 миллиметровый миномет. Самый, что ни на есть, обычный. Его в любой момент можно было вытащить и использовать отдельно, а саму самоходку применять как бронированный гусеничный грузовичок или легкий тягач. Например, для доставки снарядов или транспортировки полевых орудий. Таких в армии было много. Так вот, эти самоходки успели отреагировать быстрее танков или даже бронетранспортеров. Они просто ехали в боевых порядках батальонов в тылу, отставали. Поэтому, когда с дальней опушки открыли огонь, она оказалась им прямо по курсу. Вот их артиллеристы отработали, обрушив на эти зенитки противника град осколочно-фугасных мин. «Доложите о потерях», – мрачно произнес Тухачевский в микрофон переговорного устройства. И радист тут же начал этот приказ передавать дальше. Оказались подбиты один танк и два бронетранспортера. Причем, если одному двигатель разворотило, то второй снаряд уготил в десантное отделение, и он теперь напоминал неудачно вскрытую банку с тушенкой. Так батальон и продвигался. Медленно и осторожно. Но все равно нес потери. Командование противника на этом направлении оказалось готово. И, видимо, учло опыт боев в Силезии. Большое количество артиллерийских засад, в том числе многослойных, с ловушками, с наживками и так далее. Когда Михаил Тухачевский завершил свой боевой путь 18 июля, в его батальоне оставалось едва ли треть машин. С личным составом дела обстояли еще хуже, но все равно он вышел к намеченной цели и занял оборону. Рассчитывали ли на такой успех противник или нет, но Тухачевского никто не контратаковал. А ночью подошли тылы с ремонтно-восстановительным взводом, который занялся приведением в порядок поврежденной техники. Сами же бойцы механизированного батальона большую часть ночи готовили оборонительные позиции в том числе и копая окопы до да траншеи с помощью навесных отвалов на танках. Очень удобно, а главное быстро. Потом личному составу оставалось только поправить профиль получившейся канавки и углубить ее немного. Наступление оказалось сложным и непонятным, но быстрым и в целом успешным. Очевидно, генеральный штаб Альянса готовился к чему-то. Очевидно, очень серьезно и вдумчиво отнесся к опыту боевых действий, стараясь выработать стратегию и тактику противодействия техническому и тактическому превосходству империи. Но главное, за каким-то чертом сосредоточил на этом направлении элитные подразделения. Это удалось выяснить далеко не сразу, только под утро, когда вместе с трофейными командами к разгромленным колоннам и позициям выдвинули специалисты разведки и контрразведки. Хуже того, эти гвардейские части оказались выдвинуты на эти позиции скрытно и совсем недавно, и готовились они вдумчиво именно к обороне, причем к обороне от наступления механизированных войск, из-за чего им было придано очень много полевых зениток, так как подходящих противотанковых орудий в альянсе не имелось пока. Императору донесли об этом в экстренном порядке, ранним утром. «Ты думаешь, крот?» – спросил Николай, крутя между пальцами довольно крупную монету, сестерца Веспасиана. «Да, медную, но от этого не менее ценную, довольно приятную на ощупь из-за хорошей рельефной чеканки». «Да, но в отделе, а не в руководстве главного штаба», чуть помедлив произнес начальник имперской контрразведки. «Почему?» Другие операции не имели признаков информирования противника. «Может быть, Крот просто не успел?» «Может быть», – пожал плечами начальник имперской разведки с явно сочившимся скепсисом. Николай Александрович глянул на него, и тут продолжил. «И теперь после уничтожения генерального штаба выяснить это не получится. Ведь даже если он и передал информацию, воспользоваться ею они просто не успеют». «Не сходится одна деталь», – покачал глава император. «Если у нас в главном штабе есть Крот, который слил информацию по готовящейся операции, то почему в нее поверили? А они поверили». «А в нее не могли поверить, потому что она базировалась на бездействии Центра?» спросил начальник контрразведки. «Именно», кивнул Николай Александрович. «Это странно, очень странно, потому что генеральный штаб, да и столица Альянса в целом не выглядели готовым к нападению. Все в штатном режиме, как то понимать? Тут услышали, а тут нет, ведь выводы же очевидны. «А может и нет никакого крота?» спросил начальник имперской разведки. «Мы проявляли интерес к юлигенс его прикрывает крупная группировка, и место для удара в целом довольно очевидно». А скрытность переброски? Чтобы нас не смутить. Ведь если бы не выучка наших людей, то мы там потеряли бы механизированную дивизию, так же, как Альянс распрощался со своими тяжелыми танками на юге Силезии. Это напоминает ловушку, но ловушку вслепую. Может быть, покачал главой император, но проверку личного состава главного штаба все равно нужно провести. Негласную, чтобы не смущать людей. Не только тех, кто непосредственно работал над операцией, но и руководство. Все руководство. Ясно, кивнул начальник контрразведки. Сделаем. И никаких арестов без моих санкций. Разве что какой-нибудь экстренный случай. Работайте нежно и осторожно. Я не хочу, чтобы по нашим штабам поползли нехорошие настроения. Разумеется.